Глава пятнадцатая. Тоня. Склонившись над раковиной, я тщательно полоскала рот. Как же мне было плохо. Наизнанку выворачивала от одной мысли о слабосолёной семге которую положили в бутерброды. «Тонь!» — послышался голос Соньки с обратной стороны двери. Подруга решила, что мне требуется помощь. «Сонь, всё нормально, не переживай, завтракайте без меня». Отмахнулась я. Почему-то вспомнился момент. Перед началом фестиваля я руководила доставкой продуктов для кофе брейка И там были небольшие канапе с кусочками сёмги и овощами. Я и тогда содрогнулась от отвращения, хотя все продукты были свежими. Я ещё перепроверила. И вот снова меня захлестнуло отвращение к красной рыбе. Один запах с ума сводил. Что если... Нет, только не это. Надо заглянуть в мой женский календарь. Я ведь не пропустила время, когда должны были начаться критические дни. Или пропустила. На миг я оцепенела от ужаса. Нет, я не могла. Я ведь всегда отслеживаю график «Опасные дни». Умывшись ледяной водой, чтобы хоть как-то сбить неприятное чувство, я покинула дамскую комнату. В просторной кухне-столовой с потрясающим видом на море мои друзья уже успели расправиться с жуткими сэндвичами и теперь озабоченно посматривали в мою сторону. Я виновато улыбнулась. «Заварю, пожалуй, овсянки». «Я помогу», — тут же вызвался на помощь Эрик. «Тонь, я в номер, а потом предлагаю прогуляться у моря», — подмигнула мне Сонька. «Глядишь, на свежем воздухе твое недомогание пройдет». «А я в душ, не спать». Ловко собрав всю грязную посуду, мечтательно произнес Марковкин. «Только посудомойку заполню. Вчерашний день полностью меня выжил». И, погремев посудой, он ускользнул из столовой вслед за Соней. Эрик быстро нашёл овсянку в пакетиках и помог мне заварить кашу. «Тоня, твои друзья вкратце рассказали мне о ваших злоключениях». Устроившись за барной стойкой напротив меня, произнёс он. «На всякий случай мы усилим охрану отеля». Ты сегодня отдохни и ни о чём не переживай. Я хочу, чтобы ты знала, что бы ни случилось, я буду рядом. Я коснулась его крепкой руки. Спасибо, Эрик. Честно говоря, мне до сих пор кажется, что все вчерашние события — какой-то страшный сон. Сначала я застала Сашу в зале для пресс-конференции в объятиях своей бывшей одноклассницы, а потом застукала его у неё в доме. Эрик испытывающе взглянул на меня и не пробовала с ним поговорить. «Поговорить?» «После того, как моя драгоценная свекровь полностью согласилась с его изменой и не отдала мне детей, я была не в состоянии с ним говорить. А потом... Потом нас два раза пытались убить, люди Саши. Нам еле удалось от них сбежать, в нас стреляли. Одному богу известно, как нам удалось уйти от профессиональных наёмников на джипе. Саша и его любовница сговорились, я уверена». Решили убрать меня с дороги, чтобы не тратиться на бракоразводный процесс и делёшь имущество. Это ведь так удобно — сообщить, что я пропала без вести. уверена Дина в курсе их махинаций. Ведь не просто так она не отдала мне детей. Я всхлипнула, и слёзы покатились ручьём. Попыталась взять себя в руки, но только сильнее расплакалась. Я даже с карты не могу снять деньги, потому что боюсь, что муж отследит меня. Тонечка, успокойся. Эрик ловко подхватил бумажные салфетки и протянул мне. «Обещаю, мы разберёмся с Сашей. Теперь, когда мне всё известно, у него и его любовницы не получится так просто убрать тебя с дороги. А о деньгах не волнуйся, у меня их достаточно. Наличка тебя устроит. Я не хочу быть тебе обузой. Обузой? Ты жена моего брата. Если ты попала в беду, я обязан позаботиться о тебе. И не вздумай отказываться». В столовую заглянула Сонька. «Тонь, я принесла тебе кардиган». «Ой, ты чего? Ты плачешь?» «Так, всё, дождя нет. Пойдём прогуляемся по пляжу. Купим тебе успокаивающий чай с травами, подышим морским бризом, и всё будет хорошо». «Да, наверное, так будет лучше всего». Кивнула я и принялась тщательно вытирать слёзы. Эрик подмигнул Соньке, сунул ей в сумочку пару купюр и подруга ловко накинула мне на плечи кардиган. «Возьмите зонт, у ресепшена лежит на стойке», — посоветовал нам он. Сонька забрала большой чёрный зонт, и вскоре мы оказались на улице. Ох, здесь было прохладно. Холодный циклон понизил температуру, ветер забирался под кардиган, обжигал кожу, но ему не удалось заставить нас вернуться в отель. Приобретя в небольшом стеклянном ларьке ароматный чай, Мы с Соней спустились к бесконечному дикому пляжу. Море шумело, бурлило, разбивалось об острые камни, но оно успокаивало. Мы молчали, просто медленно брели вдоль каменистого берега и размышляли каждый о своём. «Прости, что втянула тебя в это», — наконец произнесла я. «Ты что, Тонь? Да я знаешь, как долго мечтала оказаться у моря», — она изумлённо взглянула на меня. Даже не думай извиняться. Сонь, мы у моря, но нас преследует опасность. Как знать, как скоро люди моего мужа появятся на побережье? Арсена будут допрашивать, и я не уверена, что он сохранит в тайне наше местоположение. Сонька коснулась моей руки. Тонь, мы здесь не одни. Эрик сказал, что не позволит, чтобы с тобой что-то случилось. Я ему верю. Я покачала головой. Ты слишком его романтизируешь. Её губы дрогнули в улыбке. Ты веришь в любовь с первого взгляда, Тонь? Только не говори мне, что ты запала на сводного брата моего мужа. Никогда не встречала мужчину красивее этого. Он такой сильный, такой надёжный. Сонька мечтательно вздохнула. Я отпила глоток чая и почувствовала, как горлу снова подкатила тошнота. Что, чай тоже не такой? Подруга с подозрением уставилась на меня. «Надо найти аптеку», — отставив бумажный стаканчик в сторону, обречённо произнесла я. «Или к какой-нибудь супермаркет, где можно купить тест». «Тест? Ты же не хочешь сказать, что...» «Нет, ты не можешь». Я в сердцах подхватила камень и зашвырнула его в море. «Подозреваю, что могу». «О, ну в этом случае твоему муженьку придётся хорошенько раскошелиться». — уверенно сказала подруга. — Уж судья не допустит, чтобы тебя оставили ни с чем после развода, а, учитывая покушение на твою жизнь, его ещё и в тюрьму отправят. — Ладно, не будем фантазировать. Давай лучше поищем аптеку. — отмахнулась я. Мысль о том, что я могу ждать ребёнка, окончательно выбила меня из колеи. Мало того, что два моих маленьких сокровища остались со свекровью, Так я ещё и третьему умудрилась залететь. С неба, как по заказу, начал капать дождь. «Ну вот, погуляли». Вытянув руку, чтобы удостовериться в реальности летящих с неба капель, фыркнула Сонька. «Пойдём отсюда, надо найти аптеку». Хмуро буркнула я и поплотнее запахнула кардиган. На обратном пути дождь ужалил стеной, а сильный ветер грозился вырвать у Сони из рук огромный чёрный зонт. Несмотря на непогоду, мы всё же добрались до проезжей части. Тест на определение беременности мы нашли в небольшой аптеке на соседней улице. Приобрели на всякий случай две пачки, чтобы знать наверняка. Когда мы вернулись к отелю, у него уже припарковалось несколько дорогостоящих внедорожников. В холле туда-сюда сновали мужчины в пятнистой форме. Они о чём-то озабоченно переговаривались, что-то лепили на входную дверь, на окна и стены. «Тоня, Соня, вот вы где!» Морковкин радостно нёсся вниз по лестнице. Мы растерянно озирались по сторонам. «Морковкин, что здесь происходит? А ну колись!» Сонька строго взглянула на нашего одноклассника. Денис с видом знатока приобнял её за плечи. Это, девочки, вам не хухры-мухры, это служба безопасности настоящая. Когда дело касается съехавшего с катушек миллиардера и его наёмников, нельзя допускать просчёты. «А Эрик где?» — нахмурилась я. Эрик на верхнем этаже в комнате с видеонаблюдением, из которой весь двор виден как на ладони. Они там что-то химичат с начальником службы безопасности, какие-то ловушки, которые можно установить, если на нашу землю ступит нога врага. Я сжала в руке тест. Только криминальных разборок нам здесь не хватало. А Сонька развела руками.